Глава шестнадцатая Сновидение тьмы Стрекот кузнечиков Ветер путался в волосах и гриво дергал подол легкого белого платья. Солнечные поцелуи грели щеки. Синее море раскинулось над головой, зеленое под ногами. Мягкая сочная трава плавно клонилась к земле, будто волны бежали, усиливая ассоциации. Я утопала в изумрудной зелени и россыпи алых цветов по колено. «Люблю лето», — шепнул Мэт мне в макушку. Его ладони лежали на моих голых плечах, губы нежно касались волос и по телу разливало снега. Она медленно захватывала территорию за территорией, соблазняя откинуться на широкую каменную грудь мужчины и закрыть глаза. А мне все равно, какое время года за окном. «Ты постоянно работаешь», — догадался Мэтт и провел кончиками пальцев по моему предплечью. Создаешь артефакты». «Очередная задачка интереснее какой-нибудь травы», — призналась я. И радуги в степи. Обхватив за плечи, он мягко развернул меня вправо. Восточная часть небосвода, темно-синий сапфир, еще хранила отголоски недавней грозы. Дуга из четких полос алого, желтого, зеленого и размытого фиолетового завораживала. Красиво, согласилась я, и прикрыла глаза от удовольствия, запоминая новые ощущения. Коснувшись моей скулы. Мэдхальд медленно очертил ее, спустился к подбородку, слегка задев нижнюю губу. «Я хочу показать тебе степь довелия, термальные источники», — шепнул мужчина едва слышно. «Повести в шарлаховые леса и в долины с бездонными озерами. «Долины», — эхом повторила я. «И долину Адарай?» И ее! согласился Мэт, отводя прядь волос с моего лица. Ты ведь любишь загадки? Одарай сплошь из загадок, но меня не пустили туда родные, не удержалась, и наябедничала я. Сестра едва там не погибла, когда ее похитили. Правильно, что не пустили, согласился Мэт, вызвав бурю возмущения, и добавил Девушке, там нечего делать одной. «Некатегоричный запрет? Тогда ладно, я вмиг успокоилась». «Так я не одна бы полетела, а в составе экспедиции?» «Одну не пущу, только со мной», — заявил Мэтт твердо и замолчал надолго. Я тоже молчала, впитывая каждой частичкой тела его нежность. Бездумные, но чуткие прикосновения говорили без слов, как ему важно меня обнимать, как сильно тянет дарить ласку. «Я проклят», — сообщил он тихо. «Ты оборотень», — отозвалась я. «На мне проклятие тьмы за недостойное поведение с девушкой Фрегом». Тоном смирившегося обречённого признался Мэт в том, что его мучило столько лет. «С той брюнеткой валом платье? Кажется, ее звали Агнешкой» уточнила я, нарочно выбивая его из привычного состояния уныния. Мы вмиг оказались лицом к лицу. Что? Что именно «что»? Я изо всех сил давила неуместную сейчас улыбку. Он такой растерянный, забавный. Откуда ты знаешь? Видела тебя во сне. Солем выдохнул Мэтхальд с облегчением. Он позволяет соединенным тьмой лучше узнать друг друга во сне дарит воспоминания. «А я тебе ни разу не снилась?» Он покачал головой, увы. «Я был бы рад, но нет, не снилась». «Так нечестно», — огорчилась я. «Согласен. Одно утешает. Ты немного рассказала мне о себе». Я вспомнила, что несла в монологе перед котом и покраснела. «Ничего такого постыдного, но кое-что лучше бы оставила при себе». «Видишь, ты помнишь все, что я рассказывала тебе, пока был в звериной форме. Это оборот, а не проклятие». На мой аргумент тотчас нашлись возражения. «Среди моих предков точно нет фрегов, и не всегда я помню, что делал, став пантерой. Если ты видела ночь гибели Огнешки, то...» Он замолчал, мучительно подбирая слова. «Ты видела ее гибель?» «Я видела все твоими глазами». Ловила отзвуки твоих чувств. И дав в ту ночь ведь на тебе еще не было проклятия. Ты якобы получил его в храме?» Мэтхольд кивнул. Глаза его потемнели, зрачок полностью захватил радужку. «И посвящение тьме на тот момент ты не успел пройти, правильно?» Новый решительный кивок. «Тогда как бы ты вырвал сердце поклоннику Агнешки без физической силы кромешника?» Произнося вопрос, я уже мысленно себя обзывала. «Ой, дура!» Утешила называется. «То есть я не проклятый, а оборотень, который вырывает сердца и забывает об этом?» Мрачно уточнил Мэт. «Пора выводить его из состояния самобичевания». «Ты — оборотень, в котором пробудилась кровь предка, но убил кто-то другой», — убежденно заявила я. И, поднявшись на носочках, быстро поцеловала его. Планировалась точка в споре, а вышло многоточие. Одного легкого поцелуя Мэтту не хватило. Одна его рука обхватила мой затылок, вторая заскользила, лаская по спине и рукам. Он накрыл мои губы своими, горячими, неумолимо настойчивыми. Мэт целовал, ступлённо, заражая своей жаждой потребностью. Целовал, ненасытно, подчиняя, захватывая в плен, неистово сминая мои губы своими. И, боги мои! Как же мне это нравилось. Тонуть в объятиях невероятно сильного мужчины, ощущать себя хрустально-хрупкой и одновременно защищенной от всех невзгод мира. Ноги подгибались. Если бы не поддержка Мэта, я бы упала. Я считала, что поцелуи глупости скука, примитивные прикосновения губ. Как же я заблуждалась. Меня просто поцеловал не тот мужчина. Сейчас я растворялась в остро-сладких ощущениях, пьянела, теряя связь с реальностью. «А что вы здесь делаете?» — вкратчиво мерзкий вопрос прозвучал раскатом грома. Мэтхальд развернулся, резко закрывая меня собой, но я все равно сумела выглянуть из-за его плеча, уже зная, кого увижу. Вирекс, единственный и неповторимый мерзавец, глядел на нас с кривой ухмылкой. «Проваливай», — глухо произнес мой кромешник. «Тебе здесь не место». «Как интересно», — протянул проскрипел блондин. «Сон на троих? Филиппа, я тоже могу тебя тут целовать и тискать?» Метхальд молнией скользнул к нему и врезал за вопрос. Мужчины сцепились, а я закричала «Нет!» И проснулась. Боги, это сон. Сон. Реалистичные у меня горели губы, но сон. Я лежала в комнате с клеткой. На широкой постели, почти все пространство которой занимал черный котище. Я же скромно прижималась к его теплому пахнущему лесом боку, учитывая, что на мне плащ было жарковато. Приподнявшись на локти, принялась рассматривать Мэтта а красивая зверюга. Гибкая, здоровенная, мощная, с большими лапами, в которых таились когти-кинжалы. А еще быстрая. Я очень хорошо помню, как он гонял наемников Вирекса, пытавшихся меня украсть. Пушистая смерть с длинным хвостом. Словно поняв, что я думаю о нем, кот открыл один янтарно золотой глаз. Прищурил, будто подмигнул и встопорчил усы, зевая. Продемонстрированные зубки тоже хороши. Белоснежные, острые. В этот момент я окончательно осознала, что рядом хищник. Легкий холодок страха пробежал по спине. Хищник слегка встопорщил вибрисы. Получилась милая улыбочка. «Доброе утро», — пожелала коту. Он быстро лизнул в щёку и спрыгнул на пол. «Каков наглец! Целует без спроса!» Невольно улыбнулась, засмотревшись в хитрые, довольные глаза цвета янтаря и золота. Потягиваясь, кот гибко выгнулся. Затем вальяжно зашел в клетку и обернулся. Такой проникновенный, требовательный взгляд. «Хочешь, чтобы я тебя закрыла?» Кот кивнул. Я выполнила просьбу. «Все, теперь отсюда он не выйдет, пока не станет человеком. Или кто-то не откроет». Я, например, выпускать не собиралась. Опустившись на колени, одной рукой взялась за стальной пруд. «О, а я ведь забыла рассказать тебе секрет!» Я поманила пальцем котика поближе. Он просунул бархатный черный нос между прутьями, сокращая расстояние между нашими лицами. «Хм, лицом и мордой? Ладно, неважно, как правильно. Твое посвящение тьме. Я его частично видела и слышала». «Да, я знаю, что твоя суженая не может быть человеком, оборотнем или вампиром». Кот напрягся, внимательно слушая. «И вот забавное совпадение, Мэтт. Мой далекий предок приплыл с седого материка и был оборотнем. Странным образом его кровь проснулась во мне через много поколений. Я человек, Мэтт, и одновременно немного оборотень. Представляешь?» Золотые глаза стали больше. Пользуясь растерянностью кота, быстро чмокнула его в прохладный нос. «Хочешь подробностей? Выходи, с удовольствием расскажу». И, довольная собой, я поднялась и направилась прочь от клетки. Послышалось яростное царапанье. «Не, не выберешься, ненаглядный мой. Только превращение в человека поможет открыть клетку». Все, попался на крючок интереса. Хорошо замотивировала Теперь сделает все, чтобы поскорее стать человеком. Уже неприкрыто смеясь, я вышла из комнаты. И почти сразу повстречала Ярвуда. Вы в порядке, леди? Я точно в порядке. А вот ваш побратим не очень. Он безумно хочет выйти и не может. Надеюсь, что это пока, и вскоре он станет человеком. Ярвуд внимательно осмотрел меня, точнее, мою одежду. Как будто она могла быть не в порядке. Моя странная фантазия подбросила забавную картинку. Я призывно обнажаюсь и сразу сбегаю, Мэтт превращается в человека и в спешке не открывает двери клетки, сносит ее. Стены, Ярвуда в коридоре. Бредовая, но смешная фантазия. Вот шмырь. И почему я сразу до такого не додумалась? Я так понимаю, вы уходите домой? А я нес вам обломок стрелы, леди. Я вот раскрыл ладонь, демонстрируя металлическое оперение. «Ага. Вражеский боевой артефакт держал голыми руками. Молодец какой!» Вопрос, зачем осколок, мне задать не успела. Вспомнила, что я же артефактор. Кому как не мне показывать странные магические штуки? Ох, что-то мне весело и смешно. Как бы потом не плакать. «Так, надо настраиваться на работу». Я пошарила у себя по карманам, выискивая специальные перчатки. Всегда ношу несколько пар на всякий случай. Неоднократно выручала. Зимой вообще как-то вместо обычных надела, чтобы пальцы не обморозить. Пока я рассматривала детище неизвестного Творца, вот решил меня повоспитывать. «Вы уверены, что вам нужно домой? Это опасно. Вас поджидали». «Но стрела была предназначена не для меня», — возразила я. Она меня просто убила бы, и основное заклинание не пригодилось бы». Ярвуд нахмурился. «Объясните». Я набросала прямо в воздухе цветовую схему того, что сумела разобрать на осколке. Простенькая зрительная иллюзия, но на Ярвуда почему-то произвела впечатление. «Вот смотрите, центральный узел здесь. Вся сила направлена в основное заклинание. Стрела — всего лишь его носитель». «Какое основное?» — насторожился кромешник. «Заклинание отвлечения?» «Да, стрела пробила тело Джета, причинив ему неимоверную боль, но он смог бы от нее отстраниться, правильно?» «Обычно даже потеря конечности не повод уйти с поля боя», — кивнул Рыжий. «В стреле же крайне мощное заклинание отвлечения. Джет просто не смог сконцентрироваться и призвать тьму для излечения». И при этом он оставался в сознании, что не позволило внутренней тьме самостоятельно восстановить его. Оу! Или сам призываешь, или тебя латают, когда ты без чувств? Здорово! И лучше бы об этом не прознали враги. Впрочем, судя по стреле, они уже в курсе. Кстати, артефакт странный еще тем, что я уже где-то видела похожий подлинненький стиль исполнения. Заклинание в заклинании. И основное срабатывает при определенных условиях. Где же я видела это? Мои размышления на этот счет Ярвуда не волновали. Он вновь повторил вопрос. «Вам точно нужно домой?» Я закивала. Еще как нужно. «Останьтесь, леди. Я не смогу вас оберегать. Джет еще не готов исполнять свой долг, Мэтт Кот. «И вам нужно охранять принца», — добавила я понимающе. У каждого из нас есть свой долг, и мой не допустить проблемы из засломанных ворот. Ярвуд изогнул рыжую бровь, молчаливо прося объяснений. Ох, чего тут непонятного? Придется дотошно раскладывать по полочкам. Ворот нет, но защита на ограде осталась. Увидев дыру, ко мне в дом решат заглянуть наглые соседи, бдительные воры. Ярвуд затрясся в беззвучном смехе. Я что-то не то сказала? Ну и ладно, мне простительно волнуюсь. И все, заглянувшие, пока лечатся, понимаете? Защита работает все равно, пока я ее не отключила. Хорошо, убедили. Кивнул Ярвот, отсмеявшись. Дайте мне минуту и пойдем. Время отсрочки он потратил на то, чтобы проверить, как там Мэт. Я осталась за дверью. Вернувшись, Яр вот ничего не сказал, только задумчивый взгляд, брошенный в мою сторону, показал, что план работал. Я расшевелила нашего котика, и он изо всех сил пытался выбраться из зачарованной клетки. Любопытство лучший ускоритель, когда что-то делаешь. Портал открылся не возле моего забора, а на пустыре среди кустов. Это позволило остаться нам незамеченными. Возле испепелённых врат собралась толпа народа. В основном законники, но и любопытных соседей, стоявших в отдалении, хватало. Полиция с ее штатными взломщиками не смогла войти в ваш двор. Действительно хорошая защита, похвалил рыжий кромешник. Что там еще и заклинания, вплетённые зятем я промолчала. Его больше атакующие. Защита несовершенна. От людей, частично от стихий, смерча, молний. Не все успела довести до ума, но... Проникнуть сложно, да. От пожара и наводнений есть? Не успела. Дом купила недавно, некогда было заниматься. Смутилась я. С огнем вообще все плохо, если честно. Защита отключалась, чтобы дать доступ к пожарному расчёту кочевого сгорания. Хорошо, что у меня мастерская с защитой. Да и не занималась я пиромагическими артефактами, так что можно не переживать. Но как только все наладится, я обязательно займусь этим вопросом. «Моя крепость — мой дом!» Или наоборот, говорят. Устала, мысли путаются. А ведь вроде выспалась рядом с котиком. «Лорд Ярвуд, благодарю за доставку, можете быть свободны. А я пойду сдаваться». «До встречи, леди». Кромешник шагнул в темный зев телепорта, а я из кустов. Меня сразу заметили. Какая суматоха вокруг началась. Патруль обнаружил дыру вместо ворот, следы крови, ее оставили наемники Виркса, и доложил в управление. Лорд Кимстер тотчас прибыл на место. Зайти на территорию дома и понять, есть ли я там, нуждаюсь ли в помощи, законники не могли. Мое появление произвело неожиданный фурор. М-да... Уж лучше бы так встречали мои артефакты. «Филипп, ты в порядке?» спросил лорд Кимстера обеспокоенно. «Я в порядке, честно. Немного устала избита сбита с толку, а так все хорошо». «Слава богам, которые тебя хранили!» Я хотела уточнить, что это была тьма и ее кромешники, но потом передумала, зачем дразнить лорда, который вроде бы сотрудничал с воинами кромешной, но все еще ждал от них подвоха. «Интересно, мое впечатление ложно, — Или поистине звериная интуиция позволяет чувствовать больше, чем другим обычным людям? И ощущал ли король-менталист внутреннее напряжение лорда Кимстера? Если да, то почему ничего не делал? У начальства пискнул магафон. «Да, Ваше Величество, нашлась. Да, она в порядке», — суховато произнес лорд Кимстер. О, вспомнила о короле, и он дал о себе знать. «Секунду, сейчас передам ей браслет». Полковник протянул мне артефакт. Здравствуйте, ваше величество. Я вспомнила, как он объявил, что Мэтхэлт восстановлен в правах и вообще герой Квартона. И губы невольно расползлись в улыбке. Не знаю, чем недоволен полковник, а меня все устраивает. Филиппа, вы в порядке? Что произошло возле вашего дома? Коротко рассказала о недавних событиях. Король молчал, и я набралась смелости. Ваше Величество, а можно просьбу? Я бы хотела взглянуть на генеалогическое древо Лорда Мэтиаса получить полные честные сведения. Зачем вам это, Филиппа? Есть вероятность, что я смогу ответить и без древа? Мэтхельд уверен, что чистокровный человек, а у меня есть сомнения. Данных, что кто-то из предков лорда Мэтиаса был иной расы нет. Я недавно интересовался его личностью, еще помню нюансы. Я не могла смириться с неудобным ответом, утром, чувствуя, что здесь нечто иное, не проклятие. Тьма не казалась сумасбродной богиней, так за что ей наказывать Мэтта? И все же вы можете сделать запрос в довелию и уточнить? Король немного помолчал и твердо пообещал «Хорошо, я уточню». «Благодарю, Ваше Величество». «Еще не за что. Филиппа, у меня тоже есть просьба. Расскажите все, что знаете о Вирексе, То, что забыли упомянуть». «Да вроде бы все рассказала. Глупости вам интересны?» «Например?» — почему-то насторожился король. «Ну, Вирекс заявил, что бессмертный», — хмыкнула я. «Тишина. Он не смеялся. «Ваше Величество, вы еще на связи?» Я посмотрела на браслет, чтобы убедиться, что он активен. Я буду скоро у вас, госпожа Джун, заявил король, и отключился. К приезду Его Величества мне установили новые врата. Благолавка плотника, который делал предыдущие, находилась неподалеку. Я только перекинула защиту и усилила дерево магией, но все равно устала. Его Величество Эрик прибыл на темно-синем Макмобиле. Без охраны, но зато в чёрном плаще. Интересно, королева в курсе, что он бродит по городу без телохранителей и как будто всё ещё холостой? И вообще, почему именно он здесь? Потому что дела Ордена Кромешной переплелись с государственной безопасностью Латории? И он самый сильный и ментальный маг в Латории? И, кстати, за наши как-то ответили? Или их смертельный подарочек для города остался без внимания? Ой, опять не о том думаю. Вот же шмырь. Ваше Величество, я могу предложить вам чаю? Я вспомнила о законах гостеприимства и элементарных правилах вежливости. «Благодарю в следующий раз, госпожа Джун», — отозвался король. «А он будет этот следующий раз». Так, опять не туда свернули мысли. Разумеется, король их читает не все время, но лучше бы не вспоминать о ненужных вещах в его присутствии. И вообще, я добропорядочная лотарийка. Чего мне бояться? Налоги плачу вовремя, опасных экспериментов не провожу. Да, сейчас, а вот в годы студенчества... А, -а, а, боги, почему мне в голову лезут всякие глупости в столь важный момент? Госпожа Джун, пройдемте в сад. Я не займу много времени, — произнес король Эрик. И я едва в обморок не хлопнулась. Чай предложила, в дом войти нет. Что я за растяпа? К счастью, молчаливый лорд Кимстер был рядом. И пока я краснела-бледнела, показал его величеству беседку в саду, где мы втроем и расположились за круглым столом. «Филиппа, как ваш суженый?» — мягко спросил король. Напряжение вмиг отпустило. Стоило увидеть мысленным взором лицо Мэтхальда, его потемневшие глаза, и я резко успокоилась. «Относительно хорошо, ваше величество». «Поверьте, Филиппа. Вскоре все наладится. Он нашел вас, его испытания почти закончились. «Испытания?» — ухватилась я за слово. С яблони возле беседки с глухим звуком упал краснобойкий плод. Старое дерево оплодоносит. Тьма любит испытывать и даже порой пошутить над своими воинами. К примеру, один мой друг искал суженую, хотя она была рядом и уже успела стать его женой. Ух, бедняги в пору проверить зрение у целителя. Шутка, разумеется. Если сейчас у вас с Мэтьясом какие-то сложности, это зачем-то необходимо. Происки тьмы, вырвалась у меня. Король кашлянул. Можно сказать, и дипломатичней. Испытание. Угу, суженный с хвостом и умильной клыкастой улыбкой. Оборотень, верящий в проклятие и от того отрицающий и неконтролирующий свою ипостась. Принял бы себя четвероногого, исчезли бы все сложности. Хотя о чем я? Забыла, как плакала от того, что слишком быстро росли волосы на голове. За 10 дней они успевали дорасти до талии. Приходилось стричься раз в три дня. Длиннющие волосы — мука для артефактора. Но затем я придумала артефакт «Локон». Пусть сейчас волосы и странноватого цвета, но зато не парочка вороних гнезд по утрам. Усиленная регенерация почти вся доставшаяся волосам, органы чувств, как у хищника, пищевая непереносимость и прочие особенности физиологии. Наследие далекого предка приносило больше неудобств, чем пользы. Но я смирилась, научилась с этим жить. Вот и Мэтс сможет, лишь надо доказать, что он полноценный оборотень. Филиппа, подумайте, что забыли рассказать о Вирексе. Это важно, напомнила причине наших посиделок король. Хорошо. Вы ведь видели в моей голове артефакт, из-за которого я с ним познакомилась? Король качнул головой: Нет, покажите. Его рука накрыла мою, и в голове пронеслись яркие картинки. Голый, бледнокожий торс Виракса, жуткий живой паук в его груди старческий и при молодой внешности голос. «Благодарю, Филиппа. С вашей помощью я убедился в своих догадках». «Хотелось бы, чтобы ими поделились и со мной, но мечтать не вредно, как говорят в народе». Во время одной из встреч я спросила Виракса, не кромешник ли он случайно. Он сказал, что должен оскорбиться, но только посмеялся. «Потому что он другой. Находится на противоположной стороне» произнёс король тихо, словно мысленно находясь не здесь. «Антипод? Вирекс антикромешник?» вырвалось у меня дикое предположение. С головы короля капюшон свалился от удивления. Вот правда, настолько поспешно он его откинул. «Госпожа Джон!» «Простите, порой лезут глупые мысли в голову!» Красивое лицо короля исказило досада. «Если бы глупые...» едва слышно произнёс он и поднялся из-за стола. «Чего? Это что я сейчас услышала? Или мне почудилось? Я растерялась, и, нарушая этикет, осталась сидеть за столом. «Благодарю за помощь, госпожа Джун. Пусть тьма хранит вас». С «Спасибо», — выдавила я из себя и, наконец-то, вскочила со скамьи. Провожая короля взглядом, долго приходила в себя после услышанного. «Мне не стерли воспоминания. Почему? Ведь новость, что есть некто, кто обладает возможностями кромешников, но сеет зло, ошеломляла, вводила в ступор. Да, она пугала, и я не собиралась пугать кого-то еще. Поэтому и не стерли».